13 октября, четверг. Соседка Екатерина Борисовна пришла, когда Маша еще не успела одеться, чтобы идти на работу. Соседка и вчера весь день пробыла с мамой, и Маша была ей за это благодарна. Мама с соседкой говорили о предстоящих похоронах и разных мелочах, не связанных с похоронами, и Маша видела, что соседка умело отвлекает маму от тяжкого горя. Как мать, спросила соседка, когда Маша отперла дверь. «Встала?» «Нет еще, проходите, тетя Катя», посторонилась Маша. Соседка была неулыбчивая, суровая. В детстве Маша и Юли ее не любили, соседка постоянно делала им замечания. «Что вы матери не помогаете?» сурово вопрошала девочек соседка, встречая их на улице. «Мать на грядках горбатится, а вы только прогуливаетесь». Мама, в отличие от девочек, возиться с грядками любила, а когда просила помощь, сестры немедленно все делали. «Сами разберемся», — шипела Юля. «Мы помогаем», — оправдывалась Маша. Соседка пошаркала ногами, вытирая их о коврик. Прошла на кухню, села. «Чаю?» — спросила Маша. «Налей, пожалуй». «Кто там, Машенька?» — тихо крикнула из своей комнаты мама. «Тетя Катя». Маша заглянула к маме в комнату. встанешь «Встану». Маша снова прикрыла дверь. «На работу?» – сурово спросила соседка. «На работу». Маша осмотрела себя в зеркало. Фигура у нее была так себе. Если добавить пару килограммов, Маша превратится в тумбочку. Но сейчас в джинсах и свитере она себе тумбочкой не показалась. Обычная девушка, как все. «Что же на работе тебя не отпустят при таких-то обстоятельствах?» Заведующая разрешила на работу пока не выходить. «Ну так не выходи!» Маша промолчала. «Вечно я лезу со своими советами!» Неожиданно покаялась соседка. «Иди на работу, Маша! Незачем тебе с нами сидеть тосковать! Иди! У молодых должна быть своя жизнь!» Мама вышла из комнаты. Теплый махровый халат. Юлин подарок на прошлый Новый год висел на ней, словно стал на два размера больше. «Садись, Лариса!» захлопотала Екатерина Борисовна. «Садись, сейчас чаю сделаю». Маша еще раз посмотрела на себя в зеркало, надела куртку. «Я пойду, мам. Иди, иди», сказали в один голос мама и соседка. На улице было еще темно. Выйдя за калитку, Маша огляделась. Знала, что Анатолий не будет ее поджидать, с какой стати, а все равно настроение в конец испортилось. Впрочем, оно и без Анатолия не было радужным. Подойдя к остановке, она снова огляделась и неожиданно почувствовала, что подступают слезы. Подошел автобус, но Маша в него не вошла. Она отошла в сторонку, пропуская нескольких пассажиров, а потом села на лавочку под навесом остановки. Почти сразу подошел автобус, идущий к железнодорожной станции. Маша решительно вскочила и вошла в салон. Потом так же решительно подошла к кассе и купила билет до Москвы, туда и обратно. Электрички ходили часто, она простояла на платформе не дольше пяти минут. Просыпаться в чужой квартире было непривычно, но приятно. Витя позвала Нина и улыбнулась, когда Виктор появился в дверном проеме. Он был совсем не такой, как Геннадий. У него не было черных, слегка волнистых волос, а были заметные залысины на лбу. Еще у него были слегка кривоватые ноги. Он не был эталоном красоты, но она им любовалась. «Скажи, что ты меня любишь», — попросила Нина. «Я тебя люблю», — засмеялся он и серьезно спросил. «Почему ты все время это спрашиваешь? Ты мне не веришь?» «Ты единственный, кому я верю». «Вставай!» Он подошел, потянул ее за руку. Нина прижалась к руке щекой. У нее все было хорошо, просто отлично, только от чего-то счастью мешало нехорошее беспочвенное предчувствие, что оно не будет долгим. Как будто она заняла чье-то чужое место, которого недостойно, и судьба за это накажет. «Вставай!» «Ты что, пудром пьешь? Чай или кофе?» «Все равно». «Это хорошо, потому что кофе у меня нет. Вставай!» Он снова потянул ее за руку. Телефон зазвонил, когда Нина, отодвинув Виктора от плиты, жарила яичницу. Виктор ушел в комнату, недолго с кем-то поговорил, вернулся озадаченный. Кудрявцев звонил. «У них ночью сбой произошел, нужно подъехать, посмотреть. Съездим?» Кудрявцев был давним и верным заказчиком. Виктор всегда старался немедленно реагировать на его замечания. «Езжай один!» — отказалась Нина. «Съезжу и вернусь за тобой», — решил Виктор, «и вместе поедем на работу». От такого предложения Нина тоже отказалась. Отдыхать она любила, сделав все дела. А дел на работе предвиделось много. Из квартиры они вышли вместе. Он подождал, пока она сядет в такси, и пошел к своей машине. Нина проводила его глазами. Причин для нехорошего предчувствия не было, но она едва сдержала себя, чтобы не броситься ему вслед, и весь день не отходить от него дальше, чем на пару метров. От Геннадия ей часто хотелось уйти. Она уставала смотреть на бледное исхудалое лицо. Он был прав, когда говорил, что она от него устала. Она воспринимала это как упрек, а это было правдой. Правда была стыдной. Хорошо, что Виктор этого не знает. Она обманывала себя, считая, что делает для Гены все возможное. Он был ей в тягость, и за это... Ей нет прощения. Такси остановилось у шлагбаума офисной стоянки. Выйдя из машины, Нина помялась и направилась не к дверям здания, а на стоянку к своей «Хонде». Кладбище, где похоронили Геннадия, было старым, маленьким и давно закрытым для новых захоронений. Похоронить здесь Гену удалось только потому, что на этом кладбище были похоронены его дед и бабка. Геннадий иногда на могилу деда и бабки заглядывал. Однажды взял с собой Нину. Кажется, тогда они еще не были женаты. Кладбище располагалось в двадцати минутах езды от центра и снаружи напоминало сквер. Могилы были скрыты растущими вдоль забора кустами. Это было разумно и правильно. Жильцам ближайших домов незачем ежедневно любоваться над гробиями. Нина на кладбище чувствовала себя неуютно, Торопила жениха и вздохнула с облегчением только когда они вышли за ворота. С тех пор кладбище почти не изменилось, только у ворот появилась небольшая стоянка. Раньше приткнуть машину было большой проблемой. Стоянка была пуста. В будний день, да еще так рано, желающих посетить кладбище не оказалось. Нина поставила машину, посидела, глядя на распахнутую калитку кладбища. Не она одна решила так рано явиться на кладбище, К калитке подходила девушка, видеть которую Нине хотелось меньше всего. На мгновение показалось, что она смотрит фильм ужасов, что кто-то переместил ее в другую реальность, где от Нины ничего не зависело. Так же было, когда она приехала сюда чуть больше недели назад. Она тогда припарковала машину и увидела идущей к калитке девушку, Юлю. Нина сжала руль, тряхнула головой, решительно вышла из машины и быстро пошла к калитке. Маша ее заметила. Сначала отвернулась, а потом тихо и неохотно процедила. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — сухо ответила Нина. Повернуться и уйти было глупо, идти вместе с Машей еще глупее. «Я хочу посмотреть, где убили Юлю», — зачем-то доложила Маша. Нина молча обошла девушку и, не оглядываясь, зашагала по знакомой дорожке. Памятника еще не было, вместо него в землю была воткнута металлическая табличка. Зря она приехала, никакого просветления не наступило, и чувство вины не убавилось, и предчувствие чего-то нехорошего не уменьшилось. Она постояла, глядя на табличку. С дорожки послышались тихие голоса. Нина обернулась и снова зло уставилась на табличку. Вместе с Машей по дорожке шел парень по виду рабочей кладбища. Пара прошла мимо. Нина еще немного постояла, снова обернулась, Парня и Маши видно уже не было. Нина отошла от могилы и неожиданно двинулась не к выходу, а к повороту дорожки, за которым скрылись Маша и рабочий. За поворотом их тоже видно не было. Нина быстро прошла мимо могил, прислушалась. Из-за поворота показались две пожилые женщины. Одна несла грабли. Нина дошла до конца дорожки и тут у самого забора увидела стоящих рядом кладбищенского рабочего и Машу. Парень, обернувшись, вопросительно посмотрел на Нину. Она подошла и устало спросила, кивнув на траву у забора. «Здесь?» Кажется, парень понял, что тетка не совсем посторонняя, потому что послушно подтвердил. Нина впервые подумала о себе «тетка», но почему-то не удивилась. «Девушку здесь нашли. Я сам нашел. С напарником. Мы полицию вызвали. Менты сказали, что она со вчерашнего дня здесь лежала». Может, и лежала, мы во все углы по сто раз на дню не заглядываем. Сегодня занятий в университете не было, и Илья стал подыскивать повод, чтобы ненадолго уйти из дома. Продукты им давно приносила помощница, гулять ходили вместе с женой, и подходящий повод вырисовывался только один. «Выйду минут на десять», — решил Илья, — «покурю». «Кури на балконе», — как обычно ответила Люба. «Выйду, не хочу, чтобы в квартиру дым тянуло». «Ты нервничаешь», — вздохнула жена. Он курил мало, как правило, только по дороге на работу и обратно. В университете он начинал чувствовать себя частью большого людского сообщества, а дома — отшельником. Не таким, который добровольно ушел от мира, чтобы страдать за грехи людей или еще за что-то, положенное отшельником, а счастливым одиночкой поменявшим надоедливую суету на умиротворенный покой собственной квартиры. «Не нервничаю так, а задачен. Из-за Юли?» Илья пожал плечами. Жена вздохнула, хотела что-то сказать, но промолчала. Как ни странно, иногда она отличалась завидной прозорливостью. Обычно ее прозорливость Илью удивляла, потому что он точно знал, что умнее жены. Впрочем, ум — понятия относительное. Себя Илья считал умным, а под конец жизни оказался бедным, как церковная крыса. По-настоящему умный человек такого бы не допустил. Илья оделся, спустился во двор. Чудесный октябрь стоял в этом году, теплый, мягкий. Когда-то он любил осень. В последние годы погода и смена сезонов стали ему безразличны, разве что в дождь противно добираться до работы. Он прошел арку, вышел на улицу, достал телефон. Поговорить со снохой стоило, нужно рассказать о разговоре с полицейским. Он не воспринимал Нину как близкого человека, но и чужой не считал. Приход полицейского относился к тем новостям, которыми полагается делиться. Нина не ответила, и это слегка озадачила. Сноха, как вся современная молодежь, с телефоном не расставалась. Впрочем, назвать Нину молоденькой, пожалуй, было уже нельзя. Он прикинул, ей 35. Он не помнил, считал ли себя в 35 молодым. Наверное, считал. Илья закурил, снова набрал Нину. Она опять не ответила. Неожиданно ему стало тревожно. Не потому, что он забеспокоился о Нине. После смерти сына его мало что волновало, а так непонятно почему. Впрочем, для тревоги повод был. Смерть Юлии была выгодна им, ему и Любе. Можно сколько угодно убеждать себя в том, что подозревать их полиции в голову не придет, там не идиоты, но факт оставался фактом. В прошлую среду Юлия объявила, что будет требовать часть квартиры. Илья докурил сигарету и тут же потянул из пачки вторую. Она оказалась лишней. В горле появился противный привкус. Он выбросил недокуренную сигарету и быстро пошел к подъезду. В сумке затренькал телефон. Нина, не посмотрев, от кого звонок, выключила звук, снова бросила телефон в сумку. Крови почти не было. Я сначала решил, что она, ну, что ей плохо стало. А когда понял, испугался, если честно. «Можно испугаться», — согласилась Нина. Менты здесь полдня работали. Обращался он к Нине, признав в ней главную. Наверное, потому что она была старше их обоих и его, и Маши. Спрашивали, почему мы выстрелы не слышали. А что мы могли услышать? В тот день за забором плитку клали. Он кивнул на состоящий из бетонных плит забор кладбища. Плитку резали, такой грохот стоял, оглохнуть можно. Вот и не слышали. «У них какие-нибудь версии были?» — вздохнула Нина. «Кто же их знает? Они с нами не делились». «А сами-то вы как думаете?» «Никак не думаю», — пожал парень плечами. «У нас при входе камера висит, но через ворота не все ходят. Здесь в заборе проход». Он отошел на несколько шагов, показал небольшую щель между бетонными плитами. К пролому вела утоптанная тропинка. Кто часто на кладбище ходит, про проход знают. Отсюда к автобусной остановке ближе. Если убийца через проход прошел, не найдут». «Найдут», — машинально возразила Нина. Парень помялся, посмотрел на нее, потом на пану расстоявшую рядом Машу и тихо предложил. «Я девушку сфоткал. Хотите посмотреть?» Маша встрепенулась, испуганно заглянула ему в глаза. «Хотим?» — кивнула Нина. Молодой человек достал телефон, открыл фото. Маша, схватив его за руку, повернула экран к себе. Нина заглянула ей через плечо. Юля лежала лицом вниз. Нина не стала рассматривать фотографию, отодвинулась. Маша тоже оторвалась от экрана, отпустила руку парня, в которой он держал телефон. «Здесь след», — рабочий раздвинул пальцами изображение. Нина и Маша снова склонились над экраном. Молодой человек ткнул пальцем в плохо различимый отпечаток подошвы рядом с телом Юли. Отпечаток был у края посыпанной песком дорожки, но утоптанной дорожке его совсем не было бы видно в растущей рядом с дорожкой траве тем более. Я след не заметил, менты увидели. Женский отпечаток. Менты сказали, тридцать восьмой размер. На фото можно было разобрать только что отпечаток, оставлен не кроссовками и не туфлями на каблуке. Такой отпечаток, например, могли оставить макасины Нины. «Отпечаток не обязательно принадлежит убийце», — заметила Нина. «Не обязательно», — согласился молодой человек, сунул телефон в карман и отошел от растущих у забора кустов на дорожку. Кусты уже облетели, на голых ветках сиротливо висели сморщенные красные ягодки. Парню кто-то позвонил, он торопливо сказал в трубку «Сейчас подойду». Объяснил Нине и Маше «Извините, меня зовут» и быстро зашагал между могилами. Маша стояла, уставившись себе под ноги. Вид у девочки был несчастный. Нине стало неловко, что для своей неприязни она выбрала такой неподходящий объект. Девушка ее не то стеснялась, не то откровенно боялась, как будто Нина была ведьмой. Быть ведьмой оказалось неприятно. Нина привыкла считать себя доброй и отзывчивой. «Как ты думаешь, кому Юля могла сказать, что едет на кладбище?» Маша, не глядя на Нину, пожала плечами, не знаю. Ей не хотелось разговаривать с Ниной. На дорожке показался пожилой мужчина, равнодушно скользнул по ним взглядом, прошел мимо. Маша поправила на плече сумку, не глядя на Нину, тихо сказала «до свидания» и быстро пошла по направлению к выходу. Нина, вздохнув, вернулась к могиле Геннадия. То ли от того, что еще не было памятника, то ли потому, что в загробную жизнь Нина не верила, могила не вызывала никаких эмоций. Это было место, куда полагается периодически приходить и только. Место не помогло избавиться ни от вины, ни от тревоги. На дорожке, ведущей к выходу, народу прибавилось. Нина отступала в сторону, пропуская желающих навестить своих умерших. Телефон она достала, сев в машину. Пропущенных звонков было три. Звонила секретарь, то есть офис-менеджер фирмы. Ей перезванивать Нина не стала. А номер свекра набрала. «Вы звонили, Илья Никитич?» Глупо спросила Нина, прекрасно зная, что электронная память не ошибается. «Звонил», — подтвердил свёкор. «К нам вчера приходили из полиции. Задали формальные вопросы. Ясно, что помочь им мы ничем не можем». «Нина, я хочу кое о чём тебя спросить». Свёкор говорил тихо. «Не хочет, чтобы слышала Любовь Васильевна», — поняла Нина. «Перезвоню через несколько минут, не возражаешь? Сможешь разговаривать?» «Конечно». Стоянка была уже заполнена машинами. Какой-то Рено покрутился, выискивая место и втиснулся у самого края, почти въехав в растущие рядом со стоянкой кусты. Еще оставшиеся на ветках листья кружась посыпались вниз. Заметно теплело, прохожие расстегивали куртки. Свекор перезвонил через восемь минут. «Ниночка, как ты нашла сиделку? Я понимаю, тебе не хочется об этом говорить», Голос свекра звучал «виновато». Она не помнила, чтобы Илья Никитич когда-нибудь говорил «виновато». И с Геной, и с ней он обычно разговаривал с еле заметной иронией. Впрочем, ирония не была обидной. Свекр всегда Нине нравился, в отличие от свекрови. «Мне не хочется», — грустно усмехнулась Нина, «но обстоятельства не спросили моего желания. Вы правы, кто-то Юлю убил, и нас всех это касается». «Юля работала у кого-то из маминых знакомых. Хотите, узнаю, у кого?» «Хочу», — твердо решил свекр. «Узнаю, у мамы перезвоню». «Извини, что загружаю». «Ничего страшного». Нина покрутила телефон, решая, не позвонить ли маме прямо сейчас. Бросила телефон в сумку и поехала на работу. «Еще можно было пойти на работу, сменить Ольгу Николаевну». У заведующей своих дел много ей тяжело работать еще и за машу Маша осознавала что пойти на работу нужно и понимала что не пойдет странное у нее появилось чувство как будто времени совсем мало и если она прямо сейчас не выяснит почему умерла юля не узнает это никогда она всю оставшуюся жизнь будет мучиться пытаясь понять что случилось с сестрой и не сможет думать о ней со спокойной тихой грустью как положено вспоминать ушедших родственников. И мама будет мучиться. И вообще, убийца должен сидеть в тюрьме. Маша вышла из электрички. Вместе с небольшой толпой пассажиров спустилась с платформы. Кроме как с Верой поговорить было не с кем, и она медленно двинулась к супермаркету. Телефон зазвонил, когда она стояла у пешеходного перехода. Загорелся зеленый. Маша пошла через улицу, на ходу доставая телефон из сумки. Звонил Анатолий. Наверное, у него возникли вопросы. «Привет», — сказал участковый. «Ты на работе, да?» «Здрасте», — поздоровалась Маша. «Нет, я не на работе. А что?» Солнце светило в глаза. Маша отошла под деревья, растущие вдоль тротуара. Листья на них заметно поредели. «Ничего, захотелось с тобой поговорить. Можешь разговаривать?» «О чем?» Он вздохнул и неожиданно сказал. «Давай встретимся вечером». Сейчас я не могу, а вечером давай встретимся. А? Зачем? Маша почувствовала, что сейчас заплачет. Заплачет от того, что не знает, что случилось с Юлей. От того, что высокомерная Нина ее терпеть не может. А еще от того, что Анатолий звонит неизвестно зачем, и ей начинает казаться, что... Черт знает, что ей начинает казаться. Я за тобой ухаживаю, — объяснил он, словно угадав, о чем она думает. Зачем? зло спросила Маша. «Потому что ты мне нравишься». На это она не нашлась, что ответить, и он спросил, «Ты где сейчас?» «Около строительного», вздохнула Маша. Большой строительный магазин открыли недавно. Раньше здесь было несколько небольших магазинчиков, в том числе книжный. Туда Маша обычно заглядывала, когда проходила мимо. До полицейского участка отсюда было рукой подать. «Постой там», — велел Анатолий. «Я сейчас подойду». Ты же сейчас не можешь, напомнила Маша. Ненадолго могу. Подожди меня. Подождешь? Она не ответила, а он быстро велел. Жди, я сейчас. На солнце стало совсем тепло. Маша расстегнула куртку. Анатолий действительно появился быстро. Вышел из-за угла и взял ее за плечи. Можно я тебя поцелую? Весело спросил он. Нельзя, буркнула Маша. Но он не послушал, наклонился и ткнулся губами ей в губы. Губы у него оказались теплые и немного жесткие. «Ты куда направлялась?» Отпустив Машу, поинтересовался он. «Я была на кладбище», — призналась Маша. «Там, где убили Юлю». Анатолий потянул ее на боковую улицу. Маша послушно пошла за ним. Разговаривала с парнем, с рабочим, который Юлю нашел. «Не болталась бы ты одна, где не надо. Я же тебе сказал, люди работают. Убийством твоей сестры занимаются». Анатолий недовольно покачал головой. «Что он тебе сказал?» Сказал, что утром нашел тело и вызвал полицию. Вздохнула Маша и, подумав, тихо добавила. Он показал фотку, где Юля в траве лежит. Там виден женский след. Отпечаток был еще до того, как полиция приехала. Если там был отпечаток, ребята не могли его не заметить. Маша промолчала. «Послушай, убийством твоей сестры занимаются!» Маша опять промолчала. «Если какая-то новая информация появится, ты узнаешь о ней первое». «Ты же не занимаешься этим делом», — напомнила она. «Не занимаюсь, но я интересуюсь. Будет новая информация, ты об этом узнаешь, обещаю». «Спасибо», — вежливо кивнула Маша. На улице никого не было, кроме старушки с сумкой-тележкой, медленно к ним приближающейся. Маша хотела пойти дальше, но Анатолий ее придержал, наклонился и снова ее поцеловал. «Не болтайся больше нигде одна». «Там была еще Нина. Мы с ней случайно встретились». Анатолий на нее смотрел, но маша показалось, что он ее не слышит. Она догадывалась, о чем он думает. Он думал о ней. Она вздохнула, закрыла глаза и сама потянулась к нему губами. Машина Виктора уже стояла на стоянке. Нина, не зайдя к себе, открыла дверь к нему в кабинет и остановилась, привалившись к косяку. К счастью, в кабинете кроме него никого не было. Виктор молча смотрел на нее из-под лобья. Я ездила на кладбище. Оторвавшись от косяка, Нина прикрыла за собой дверь. Он молчал. Нина, вздохнув, подвинула стул, села рядом с ним. — Ты сердишься? — Нет, — неохотно процедил он. Он сердился, конечно. Она заверила его, что едет на работу а сама уехала в неизвестность и даже не сказала бы ему об этом, если бы он добрался до работы чуть позже. «Мне хотелось попросить у Гены прощения», — призналась Нина. «Вить, скажи что-нибудь». Он молча погладил ее ладонь. «Витя, я хочу кое-что тебе сказать». Она устала от больного мужа. Устала настолько, что ей хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Она устала все время поддерживать Геннадия. Ей хотелось, чтобы он хоть немного поддержал ее, а получилось, что она просто от него сбежала. Она плохая жена, и Виктору стоит хорошо подумать перед тем, как связать с ней свою жизнь». «Что?» — устало поторопил Виктор. Нина встала и отошла к окну. «Я встретила там Юлину сестру. Маша нашла какого-то кладбищенского парня. Он показал место, где убили Юлю». Небо было синим, как летом, и без единого облачка. «Иди сюда», — позвал Виктор. Нина подошла, снова села на стул. Он снова погладил ее по руке. «Я была плохой женой». Виктор молча притянул ее к себе одной рукой. Нина осторожно вывернулась. Он всегда ее понимал. Он понимал ее с полуслова, еще когда был ее начальником. Еще тогда рядом с ним ей начинало казаться, что любые трудности преодолимы. Рядом с Виктором была жизнь, а рядом с Геной – смерть. Она мечтала о жизни и предала мужа. «Я была плохой женой», – повторила Нина. «Это уже ушло», – напомнил он. Помедлил и снова притянул ее к себе. Она уткнулась лбом ему в плечо и снова вывернулась – «Витя, я хочу знать, что произошло?» «Понимаю», — кивнул он. Вряд ли он понимал то, чего Нина сама не понимала. Ее вина перед Геннадием не уменьшится, если она поймет, почему убили Юлю. Но понять, почему Юля не стала, казалось необходимым. Это было последнее, что она могла сделать для Гены. Гена занимался какими-то коррупционными расследованиями. Раньше, еще когда был здоров. Публиковал не все, конечно. он был Осторожный, но информацию собирал постоянно. Солнце сквозь жалюзи светило в глаза, Нина прищурилась. «И вот я думаю, он наверняка что-нибудь накопал. Юля могла попытаться подзаработать, понимаешь? Она способна на шантаж? Черт ее знает, на что она способна. Я ее мало знала», — вздохнула Нина. Юля сильно облегчила ей жизнь. Юля стирала, готовила, убирала квартиру. А Нина только недолго разговаривала с Геннадием, приходя с работы, и очень себя жалела. А когда оказалось, что не только она устала от Гены, он от нее тоже, ненавидела Юлю, потому что вся эта ситуация выглядела для Нины отвратительно. Нормальные женщины не уходят от больных мужей, а Юля вынудила ее это сделать. Она винила Юлю, а винить надо было себя. Она ждала, когда Гена ей позвонит, а позвонить надо было самой, позвонить и быть до конца рядом с ним, пусть даже вместе с Юлией. «Вопросы коррупции сейчас мало актуальны», усмехнулся Виктор. «Сейчас всех беспокоит другое». «Спецоперация во всех вопросах поменяла приоритеты». «Ты уверен?» вздохнула Нина. «Уверен», недовольно поморщился он. Старыми коррупционными делами сейчас никто заниматься не будет. Откуда ты знаешь? Виктор не интересовался политикой? Совсем. Он даже не читал новости. Когда-то давно Нину это неприятно удивляло. Тогда она еще любила мужа. Или думала, что любит, и ей казалось правильным все, что делает и считает Гена. У меня есть мозги. Он вздохнул и неохотно согласился. Но шантажистов убирают во все времена, это верно. «Ладно, давай работать», — поднялась Нина. «Рассуждать об убийстве хорошо, но и работать надо». Войдя в кабинет, она включила компьютер и достала телефон. «Мам, кто тебе посоветовал Юлю?» Открыв электронную почту, спросила Нина. «Как ты про нее узнала?» «От Киры», — быстро ответила мама. «От Киры Олеговны. Ты ее помнишь?» «Помню». «Мамину приятельницу?» Нина помнила смутно. На улице не узнала бы. В последний раз она ее видела лет десять назад. Юля работала у Кириного брата, если я не ошибаюсь. Ошибалась мама редко. У нее была отличная память. «Дай мне Кирин телефон. Илья Никитич хочет с ней поговорить». «Что случилось с Юлей еще неизвестно?» – осторожно спросила мама. «Неизвестно. Сначала я сама ей позвоню. Ладно», – кивнула Нина. Она бы тоже, не предупредив подругу, не дала номер ее телефона человеку, который начнет расспрашивать об убитой женщине. Поговорю с Кирой перезвоню. Ладно. Новых писем не было. Плохо это могло свидетельствовать о начале кризиса, который предрекали экономисты. А могло ни о чем не свидетельствовать. Завтра Нинина почта может оказаться заваленной деловыми предложениями. Наверное, Нина была оптимисткой, потому что переживать по поводу прогнозируемого спада не стало. Ей хватало других переживаний. Компьютер тихо звякнул, и на экране появилось новое письмо. Изложенное в нем предложение стоило обдумать. Дети опять ей обрадовались, и Ольга Николаевна тоже. Наверное, у заведующей действительно накопилось много дел. Маша быстро переоделась, занялась детьми, и до вечера время промелькнуло незаметно. А к вечеру Ольга Николаевна сообщила приятную новость. С завтрашнего дня на работу выходит новая воспитательница. Маше теперь не придется постоянно перерабатывать, и завтра она может не выйти, никого не подведя. Очень хотелось увидеть за воротами детского сада Анатолия, но его там не оказалось. Он не появился, и когда Маша шла по тихой улочке. Она перешла центральную улицу, но свернула не к дому, а к супермаркету. И тут телефон в кармане куртки дернулся. «Я освободился», — доложил Анатолий. «Ты где? Еще на работе?» «Около супермаркета, у перехода». Маша засмеялась и удивленно заметила, какой выдался замечательный вечер. Теплый и тихий, как будто сейчас не октябрь, а бабье лето. «Я подойду минут через двадцать, подождешь?» «Не могу», — вздохнула Маша. «Мама ждет». «Подожди», — попросил он. «Я тебя до дома провожу. Подождешь?» «Подожду». Маша, не переставая улыбаться, сунула телефон в карман. Если бы не мама, она ждала бы его до утра. Постоянно отвлекать Веру от работы было нехорошо, но Маша быстро пошла к супермаркету. От общения с Юлиной подругой странным образом прибавлялось сил, а они, Маше, были очень нужны и Веры не было. Маша постояла, крутя головой, увидела охранника у дверей, спросила парня, «Вера сегодня работает?» «Выходная она сегодня», неохотно процедил парень. Маша вышла на улицу. Было уже совсем темно, размытые пятна фонарей желтели на фоне черного неба. Телефон снова дернулся. Наверное, телепатия существует. Звонок был от Веры. «Привет, Верочка», сказала Маша. «А я к тебе сейчас заходила, просто так зашла. Мне сказали, что у тебя выходной». На зеленый сигнал по переходу прошла небольшая толпа, рассеялась. Улица снова опустела. «Вечер хороший, а желающих гулять почти нет». «Да, взяла выходной, отоспаться захотелось». «Маш, я девочек из класса обзвонила, многие придут». «Ой, как хорошо, а то совсем хоронить некому. Только мы с мамой да соседи». «Еще я Алине позвонила, они вместе с Юлей в больнице работали и учились вроде бы вместе. Знаешь такую Юлину подругу?» «Нет, Юля подруг давно не приводила и не рассказывала о них почти. Я Алину знаю, потому что она у меня стрижется. Я ей сказала, что Юля... Что Юлю хоронить будут в субботу. Алина хочет прийти на похороны и думает, что из больницы тоже люди придут. Там Юлю помнят». Маша отошла к краю тротуара. «Алина вообще-то девка хорошая, только сплетница». «Мы все сплетницы», — улыбнулась Маша. «Она что-то говорила про Юлю?» «Она все время что-то говорит», — фыркнула Вера. «Я ее не слушаю, и ты не слушай». «Вера, что она говорила про Юлю?» «Верочка, пожалуйста, скажи». «Да ничего особенного. Вспомнила какую-то давнюю историю. Зря я вообще об этом заговорила». «Не зря, я хочу все знать про Юлю, это для меня важно». Когда Юля из больницы уволилась, там всякие сплетни ходили. Какие сплетни? Вера, я хочу все знать. Алина говорила, у Юли был роман с каким-то врачом, с женатым. Юля поэтому уволилась. Послушай, ерунда, это все сплетни. И вообще, это давно было, а убили Юлю сейчас. Мы все не без греха, не нужно в прошлом копаться. Анатолий вынырнул из темноты. Маша помахала ему рукой. «Верочка, сбрось мне телефон Алины», — попросила Маша. Анатолий был очень высокий. Маша поднялась на цыпочки, когда он ее целовал, но ему все равно приходилось наклоняться. Письмо от Нины пришло, когда уже начало темнеть. В письме были перечислены намечающиеся договоры. Перспективы у фирмы вырисовывались неплохие, Если сорвется даже половина запланированных договоров, в следующий год они просуществуют безбедно. Впрочем, что будет с ними в будущем году известно только Господу Богу. Виктор посмотрел на часы. уже давно можно было ехать домой, но Нина, как во все последние дни, его не торопила, терпеливо ждала. Ему нравилось, что она его ждет, и он только слабо удивлялся, что еще совсем недавно почти не думал о ней. Или все-таки думал, Думал, наверное, потому что в выходные ему было скучно, а на работе постоянно тянуло заглянуть к ней в кабинет. Он знал, жизнь изменилась бесповоротно, теперь он будет думать о ней всегда. В этом чудилось что-то почти бесовское, но Виктор был убежденным атеистом и бесов не боялся. Он выключил компьютер, вышел в коридор, направился к Нининой двери. В коридоре было пусто и тихо, все двери закрыты, из-за них не доносились голоса. Коллеги нередко засиживались допоздна, но сегодня, похоже, даже самые стойкие уже отправились по домам. Нина разговаривала по телефону, откинувшись на спинку компьютерного кресла. Он подождал, пока она простится с абонентом. «Мама», — объяснила Нина, кладя телефон на стол, — «я просила ее свести меня с Юлиными, бывшими хозяевами». «Юля работала у одной маминой знакомой, но знакомая где-то отдыхает, приедет только через несколько дней». Виктор наклонился, потерся, а не, не волосы. «Какая тебе разница, где работала Юля? Он устал, ему хотелось домой. Насколько я понимаю, два последних года она там не работала». «Витя, я хочу, чтобы ее убийство раскрыли. Он тоже этого хотел. Нераскрытое убийство?» означало какую-то недосказанность, а он всегда и во всем любил ясность. «Раскроют», — понадеялся он, «сейчас везде камеры, передвигаться по городу незамеченным практически невозможно». Нина промолчала. «Одевайся», — попросил он, — «поехали домой». «Витя, я хочу съездить в квартиру». Она виновата на него посмотрела. «Зачем там работала полиция?» «Ты думаешь, они могли пропустить что-то, чего не пропустишь ты?» Он отодвинулся от Нины, прошелся по кабинету. Кабинет у нее был маленький. Два шага до окна, несколько шагов до двери. «Что ты хочешь там найти? Материалы, которые он когда-то собирал?» «Да». «Ну, поехали», – неохотно сдался он. «Ему не хотелось ехать в эту квартиру. Ему не хотелось пускать туда Нину» да военные журналистские расследования сейчас никому не интересны и никого не могут испугать. И уж точно никого не может испугать глупенькая сиделка. Это даже легальным структурам не всегда под силу». «Поехали», — вздохнув, повторил Виктор, — «одевайся». Вид у Нины был виноватый, и он мстительно порадовался. Ему хотелось домой, а она тащит его черт знает куда. Район был не из самых отдалённых, они добрались до бывшего Нининого жилья быстрее, чем он предполагал, и в квартире пробыли не так уж долго. Нина сразу подошла к книжной стенке, открыла нижнюю тумбочку, достала ноутбук, включила в сеть. Виктор ей не помогал, как остановился у двери, когда вошёл в квартиру, так и продолжал стоять, чувствуя себя домушником, тайком забравшимся в чужой дом. Быть домушником было неприятно, его с детства учили жить честно. Нина потыкала в клавиши ноутбука, удовлетворенно кивнула. Виктор открыл свой рюкзак, она сунула туда ноутбук. Он с облегчением вздохнул. «Можно уходить». Нина задумчиво обвела взглядом прихожую, подошла к встроенному шкафу, открыла дверцы. «Что ты еще ищешь?» – удивился он. Она оглянулась, вернулась в комнату, подтащила к шкафу стул, заглянула в антресоли. «Нина, что ты ищешь?» «Нина!» Она на него посмотрела и виновато улыбнулась. «Что ты ищешь?» Она виновато пожала плечами. Виктор взял стул, который она только что притащила из комнаты, поставил его на место. Нина, наконец, потянулась с заброшенной в прихожей курткой и они оба с заметным облегчением покинули квартиру. Поездка заняла немного времени. Они отлично провели оставшийся вечер. По-другому и быть не могло. Рядом с ним была самая красивая и ласковая женщина на свете.